21. Вопросы и ответы Эта глава содержит дословные вопросы и ответы на них с семинаров и мастер-классов, которые проводились по всему миру в последние годы. Предвидя вопросы читателя, сюда были включены наиболее типичные и часто задаваемые вопросы о механизме отпускания. Религиозные и духовные цели Всегда есть ряд вопросов относительно применения отпускания для достижения целей в областях, которые обычно называют духовными целями, расширением сознания или религиозными убеждениями. Мы можем ответить на многие из этих вопросов, сделав общие заявления. Механизм отпускания не противоречит какой-либо религии или духовному пути, или программе самосовершенствования, а также не согласуется с какой-либо философией или метафизической позицией. Он не включает в себя никаких духовных учений. Вместо этого он предлагает технику, где понимание себя – Удаляет препятствия на пути к духовному росту. Он также совместим с гуманистическим движением. Все духовные пути религии подчеркивают необходимость расширения нашей способности любить. И Это то, чем по сути является процесс отпускания. Удаляя препятствия к любви, мы расширяем способность любить себя, других и Бога. Отпускание также поддерживает основное учение всех великих религий мира. Существенная цель этих учений заключается в том, чтобы отпустить малое «я», обычно называемое эго. Техника отпускания облегчает достижение цели растворения маленького «я» с помощью простого внутреннего процесса отпускания. Когда маленькое «я» преодолевает свои пределы, истинное внутреннее «я» начинает сиять. Возьмем, например, наиболее распространенные короткие выражения для описания явления отпускания, данные большинством религий. Как правило, они следуют этой схеме. «Отпусти» И отдай это Богу. Будьте спокойны и знайте, что я Господь. Поручите свою жизнь и волю заботе Бога, как вы его понимаете. предайся тому, что есть, потому что Бог во всем. Очевидно, что отпускание негатива облегчает движение в том направлении, которые всеревики и духовные пути побуждают нас принять. Процесс отпускания касается прежде всего чувств, и мы видели, что чувства оказывают глубокое влияние на наши мысли и систему убеждений. Опыт большинства людей, использующих механизм отпускания, заключается в том, что он способствует их духовным и религиозным целям. Те, кто сознательно не имеют каких-либо религиозных или духовных целей, отмечают, что это облегчает их способность к любви, что существенно увеличивает их счастье и благополучие. Карл Юнг указывал на то, что поскольку Бог является одним из основных архетипов бессознательного, каждый человек вынужден занять какую-то позицию о Боге, нравится ему это или нет. Даже атеист испытывает чувства по отношению к концепции Бога. Итак, существует Бог или нет? Рано или поздно с этим вопросом придется иметь дело. Подавление наших чувств о Боге или сознательное перемещение этого вопроса на второй план не является удовлетворительным решением. Техника отпускания приносит разрешение долгоиграющих внутренних конфликтов как для атеиста, так и для верующего. Каковы взаимоотношения между практикой отпускания и общим понятием греха? Если мы изучим негативные чувства, которые мы обсуждали, и опишем их при помощи религиозной терминологии, мы действительно увидим, что то, что мы описывали, — это так называемые смертные грехи. Поскольку механизм отпускания — это способ избавления от них, кажется очевидным, что отказ от привязанности к этим характеристикам облегчает реализацию религиозных учений в нашей личной жизни. «Я не являюсь последователем какого-либо конкретного духовного пути, но имею свой личный путь. Как этот метод может быть полезен?» Все духовные пути без исключения основаны на методе растворения эго. Эго включает в себя совокупный набор наших негативных программ. Отпускание – это лучший в своем роде метод, позволяющий отказаться от негативных программ. Это, следовательно, лучший инструмент для содействия развитию духовного понимания. Будет ли этот процесс каким-либо образом вмешиваться в мою веру? Напротив, каковы препятствия для веры? Вы заметите, что это все формы негатива. Следовательно, отказ от негатива устраняет препятствия для веры. Я не верующий, но у меня есть интерес к изучению духовных вопросов. Будет ли этот подход полезен для меня? Механизм отпускания – это только инструмент. Вы можете использовать его, чтобы устранить препятствия, мешающие заработать миллион долларов. или вы можете использовать его для устранения препятствий на пути развития духовного сознания. Большинство людей, которые постоянно отпускают, сообщают, что они открывают внутри себя что-то, похожее на любовь к себе, которое не зависит от тела, эмоций, мыслей и событий в мире. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы кто-то был недоволен таким открытием? Способствует ли техника принятия решений любым духовным или религиозным учением? Изучение предмета показывает, что противоречий между отпусканием негатива и любым духовным учением нет. И я отказался от религии много лет назад, потому что это создало столько вины, что я не мог справиться с этим. Каким будет эффект от использования метода отпускания? Клинические наблюдения в течение прошедших лет показывают, что вина обнаруживается как самая частая причина, по которой люди отказываются от своей религии. Это потому, что цели кажутся недостижимыми. Спросите себя, что заставило эти цели казаться недостижимыми. Всегда будет несоответствие между тем, какими людей учат, что они должны быть, и тем, какими люди считают, что они есть на самом деле. Вместо того, чтобы чувствовать себя виноватым, попробуйте отпустить все негативные чувства, которые возникают, и ждать и наблюдать за тем, что изменится в вашем отношении. Опять же, отпускание – только инструмент. Его можно использовать для облегчения достижений ваших целей в любой сфере жизни. Как вы это используете, зависит от вас. Хорошее начало отпустить всю свою вину, поскольку она создает эмоциональную среду для страданий и болезней. Медитация и внутренние методы. Как принятие отпускания взаимодействует с различными медитативными техниками? Практически все медитативные методы имеют в качестве цели успокоение ума. Это основа изречения из книги псалмов «Будь спокоен и знай, что я Бог». Большинство медитирующих открывают для себя, что достижение тишины ума – является главной проблемой самой практики медитации. Это потому, что подавленные чувства постоянно вызывают мысли, которые являются основными отвлекающими факторами медитации. Следовательно, признание и освобождение энергии этих подавленных чувств способствует цели медитации. Когда чувство, находящееся позади мыслей, обнаруживается и отпускается, Тогда весь этот поток мыслей мгновенно останавливается. Постоянно отпуская, можно прийти к крайне безмолвным состояниям ума. Это можно делать во время ежедневной повседневной деятельности, тем самым значительно расширяя возможности для медитации. Большинство медитативных методов ограничено определенным количеством минут или часов в течение дня. Благодаря постоянному отпусканию становится возможным достичь действительно высоких состояний сознания. Я не следую духовному пути, но я занимаюсь чтением аффирмаций и визуализаций. Будет ли мне полезна техника отпускания? Отпускание увеличивает силу аффирмаций. А аффирмация является позитивным утверждением. Его сила ограничена тем, что сознательно или бессознательно мы имеем несколько негативных программ, которые утверждают нечто совершенно противоположной аффирмацией. Вы можете обнаружить это сами, заметив, что когда вы пишете утверждение, ваш ум говорит «да, но…» Именно эти «да, но…» ограничивают силу утверждения и снижают его эффективность. Если вы отпустите препятствия аффирмациям, вы заметите быстрое повышение их эффективности. Психотерапия. Я прохожу психоанализ. Будет ли технология отпускания полезной, или она создаст конфликт с моим анализом, который становится все более дорогим? Психотерапевты, которые изучали технику, отмечают ее пользу. Многие психиатры, психологи и терапевты изучили ее и стали использовать в своей практике. До сих пор мы слышали только стопроцентные положительные оценки результатов, потому что так называемый рабочий процесс облегчается способностью пациента отказаться от негатива и самоограничений. что позволяет терапии быстрее двигаться вперед. Сами психотерапевты обнаружили, что отпускание значительно способствовало их пониманию пациентов и разрешению проблемы контрпереносов. Если терапевты знают, как признать и отпустить негативные чувства, тогда они могут избежать развития многих связанных со стрессом заболеваний в ходе своей практики. Таким образом эта техника считается способствующей успешной психотерапии, повышая ее эффективность и удовлетворительность ее результатов Я прохожу групповую психотерапию как это будет работать с механизмом отпускания Так же как и в индивидуальной психотерапии способность отказаться от внутренних негативных чувств значительно облегчает работу в группе. И я юнгианский аналитик. Будет ли этот подход способствовать цели моей работы? Через отпускание мы можем освободиться от влияния архетипов. Архетипы, очевидно, представляют собой совокупность убеждений и чувств. И, следовательно, это обычные программы. Человек, который использует механизм отпускания, чтобы отпустить запрограммированное убеждение и чувства имеет силу выбора перед архетипическими шаблонами поведения, а не управляется ими бессознательно. Алкоголизм наркомания Я являюсь членом анонимных алкоголиков. Я хотел бы узнать, Есть ли другие анонимные алкоголики, кто уже воспользовались этой техникой? Общий опыт заключается в том, что техника отпускания значительно облегчает работу по программе «12 шагов анонимных алкоголиков», особенно на третьем шаге. Третий шаг гласит «принять решение поручить нашу волю и жизнь заботе Бога, как мы его понимаем». Этот шаг разочаровывает многих людей в анонимных алкоголиках, потому что нет практического опыта. Как вы отдадите свою волю и жизнь заботе Бога или какой-то высшей силы? И если мы посмотрим на волю, мы увидим, что это желание. Это желание связано с привязанностями. Таким образом, механизм отпускания способствует освобождению от привязанностей и почти равен третьему шагу в его намерении. Предание себя Богу означает отказ от своей воли. Своеволие – это само эго. Навязчивые мысли о выпивке – это одержимость, навязчивое желание, обусловленное привязанностью. Она может быть ослаблена и уменьшена процессом отпускания. Пьянство – это также избавление от более негативных чувств. Поэтому отказ от негативных чувств уменьшает психологическую потребность в избегании чувств в этой конкретной форме. Это относится и к другим наркотикам, которыми пытаются заменить более низкое чувства более высоким. Техника отпускания не отменяет необходимости групп самопомощи или анонимных алкоголиков. Тем не менее, она значительно способствует успеху в программах восстановления и, безусловно, совместима со всеми анонимными группами, которые основаны на принципах 12 шагов. Отношения Я много лет нахожусь на духовном пути и не понимаю, почему я все еще испытываю отрицательные эмоции. Существует распространенная иллюзия, что духовно развитые, любящие люди никогда не испытывают негатива, как будто они уже стали ангелами. Они раздражаются от того, что у них все еще есть негативные чувства, и тогда это усугубляется виной и недовольством собой. Они должны понимать, что чувства приходящие, тогда как их намерение развиваться – остается постоянным. Отпустите чувство вины от того, что вы все еще просто обычный человек, несмотря на ваши ангельские амбиции. Проявляя сострадание к своей врожденной человеческой природе, ее нервной системе и функционированию мозга, которые прилагаются к ней, вы позволяете себе сохранять спокойствие, Небесные амбиции не обязательно делают нас ангелами. У меня есть коллега на работе, который не справляется со своими обязанностями. Каждый раз, когда я вижу его, я чувствую негодование. Затем я чувствую себя виноватым за злость на него. Как мне использовать технику отпускания в этой ситуации? Мы замечаем и принимаем то, что наши чувства касаются конкретной ситуации. И затем мы отдаем приоритет тому, чтобы отпустить их, а не предаться эмоциональности. На рабочем месте многие люди думают, что они должны подавлять свои чувства обиды или гнева. Однако этот подход не справляется с этой проблемой. И напряженность будет усугубляться. Используя технику отпускания, Входите внутрь себя и признавайте отрицательные чувства по мере их возникновения. Пусть они придут, не подавляйте и не выражайте их. И затем переключите свое внимание из чувств на что-то другое. Позвольте чувствам быть и отпустите их. Вы рекомендуете отвлечь внимание от негативного чувства. как это отличается от вытеснения чувства вытеснение это бессознательный процесс посредством которого неприемлемые чувства выводятся из сознания и не рассматривается переключая на них внимание вы делаете выбор не отрицать негативные эмоции вы уже признали и приняли чувства внутри себя как частицу своего человеческого бытия. но вы решили отпустить его, потому что хотите что-то более высокое, такое как спокойствие, гармония и достижение целей. Люди иногда будут переключать свое внимание посредством таких действий, как небольшая перестановка мебели, открытие и закрытие оконных штор, недолгое посещение ванной или короткий перерыв на кофе. Эти действия позволяют мгновенно перейти от отрицательного к положительному. Я замечаю, что есть определенные чувства, которые часто повторяются, хотя я использую метод с регулярностью. Частые повторения отрицательных чувств указывают на необходимость периода размышления о повторяющемся поведении. Например, способ проработки негативных эмоций может заключаться в рассмотрении родительских или семейных вариантов поведения. а также культурных норм. Существует множество различий между культурами в вопросе о том, как обращаться с чувствами. Итак, посмотрите на основные бессознательные шаблоны, по которым происходит ваше эмоциональное реагирование, и отпустите эти шаблоны. то есть ли отрицательные чувства по отношению к кому-то или ситуации сохраняются, несмотря на мои намерения и усилия, чтобы отпустить его. Иногда человек более или менее вынужден подчиниться ситуации и допустить, что она является кармической. Посредством духовного исследования выяснится, что она действительно кармическая. Предположим, вы расплачиваетесь кармой за то, что обидели много людей. Теперь у вас есть шанс увидеть, что значит чувствовать себя обиженным людьми. Иногда единственное, что остается сделать, это сдаться кармическим условиям. Вам не нужно верить в карму как религиозную доктрину, чтобы сделать этот шаг. Это простое принятие основного закона человеческих взаимодействий. Что посеешь, то и пожнешь. И большинство из нас не всегда были святыми. Я учитель, и иногда некоторые студенты меня раздражают. Как их учитель, я хочу преодолеть раздражение, чтобы я мог быть им полезен. Что вы порекомендуете? Во-первых, признайте тот факт, что вы раздражены. и что все в порядке с тем, чтобы быть раздраженным. И это цена человеческого сознания. Пусть раздражение придет полностью. Никак не называйте его и не делайте его личным. Вы увидите, что это просто энергия отрицательности. Это наблюдение обезличивает ее. Потом спросите себя, готовы ли вы отпустить эту энергию. Часто энергия рассеивается. «У меня хороший брак, но бывают моменты раздражения, разочарования и несогласия. Как мне быть с чувством разочарования и раздражения на моего супруга?» Мы уже говорили, что раздражаться – это нормально. Это часть бытия человеком. Ознакомьтесь с предпочтениями другого человека и стилем их выражения. Часто существуют разные установки и предпочтения. Очень распространенными являются предпочтения по температуре помещения, настройкам громкости и тому, как тратить деньги. Ключ состоит в том, чтобы отпустить привычку судить о предпочтениях другого человека или чувство гордости по поводу ваших собственных предпочтений как правильных. Каждый признает человеческую природу другого, и что, конечно, иногда предпочтения могут отличаться. Такие, казалось бы, незначительные различия часто приводят к разрыву отношений, потому что люди обвиняют другого человека или хотят изменить его поведение. Как вместо этого они могут жить мирно? Вы просто соглашаетесь с тем, что все отношения имеют свои взлеты и падения. Вы должны относиться с чувством юмора к человеческому состоянию и его кажущимся противоречием и парадоксам. Вы хотите, чтобы другой человек был счастливым и довольным. И вы знаете, что вы счастливы и довольны, когда он счастлив и доволен. Существует взаимное согласие на спокойный образ жизни. Отпустите осуждения, обвинения и контроль над другими. Отпустите ожидание, что он будет отличаться от самого себя. У всех нас есть свои недостатки. Может быть весело составить список ваших собственных недостатков. Можно принять решение не сосредотачиваться на негативности в окружающей среде или отношениях. Люди могут переносить напряженность и различия разные периоды времени и в разном возрасте вы можете быть терпимы более или менее ко всему. Как насчет негативных эмоций, которые возникают у родителей при общении с детьми? Толерантность к поведению детей варьируется в зависимости от культурного контекста, пола, возраста, нравственных взглядов и других факторов. В детском саду вы миритесь с вещами, которые не потерпите в третьем классе. Родителям часто приходится отпускать свои ожидания по поводу своих детей. Каково это для опытного музыканта иметь ребенка, не имеющего склонности к музыке? Ожидание – это тонкое давление на другого человека, который будет бессознательно этому сопротивляться. В воспитании вы хотите отказаться от ожиданий и личных предпочтений. Если вы эксперт в бильярде, можете ли вы разочаровываться в том, что ваш ребенок паршиво играет в пул? Еще одна распространенная проблема – чрезмерная опека. Иногда родитель смущает любимого взрослого ребенка, избавляя его от любых трудностей. В определенном возрасте любовь иногда означает «жесткую любовь», позволяющую ребенку найти свой собственный выход из беспорядка, который он создал, чтобы у него была возможность открыть собственные внутренние ресурсы. Если я отпущу много вины, может ли это привести к распущенности? Напротив. Распущенность основана на низкой самооценке, эксплуатации и отсутствии любви. Отпускание негативности и эгоизма, забота о других, повышенное удовольствие от их компании и повышенная самооценка меняют перспективу отношений. Способность к любви быстро возрастает. Большая часть распущенности – это попытка преодоления бессознательных страхов и стремление к уверенности. Все это можно отпустить, чтобы на их место пришли более зрелые отношения. Я собираюсь проходить сексуальную терапию, основанную на поведенческой переподготовке. Будет ли это совместимо? Нет никакой несовместимости. Поведенческая переподготовка Это попытка заменить отрицательные программы положительными. По сути, она заменяет «я не могу» на «я могу». Именно этим занимается и техника отпускания. Сможет ли техника отпускания вылечить импотенцию или фригидность? Это не лекарство ни от чего. Это метод самоисследования, который быстро открывает понимание внутренних чувств, мыслей и убеждений. И фрегитность и импотенция – это утверждение о поведенческом уровне «я не могу», которое в бессознательном означает «я не буду». Они оба сопротивляются радости, любви, самовыражению и жизненности. Наиболее распространенными причинами являются подавленная вина страх и гнев, эмоции, которые выходят из вегетативной нервной системы. Импотенция и фригидность – это проявление конфликта. Большинство людей, которые используют технику отпускания, сообщают об общих улучшениях в своей сексуальной жизни. И многие из них сообщили о выздоровлении от сексуальных запретов. Аналогичным образом многие также сообщили, об облегчении чрезмерного сексуального влечения и чрезмерной озабоченности. Как механизм отпускания влияет на процесс старения? Он способствует элегантному старению. Увеличение возраста приводит к большим изменениям в вашем образе жизни. Часто наблюдается снижение зрения, слуха и мобильности. А это означает, что вы все больше зависите от помощи вам других в том, что ранее вы делали, не задумываясь. Старость может быть раздражающей. Внезапно вы становитесь некомпетентна в тех областях, где вы когда-то преуспевали. Однако, когда вы отпускаете раздражение, вы видите, что недееспособность пожилого возраста – имеет цель. Она готовит к тому, чтобы покинуть мир. Если вы по-прежнему участвуете в какой-то области жизни как звезда, вы будете возмущаться, покидая мир. Вы не будете очень элегантны в этом. По мере того, как вы отпускаете, это дает вам время, чтобы приспособиться, привыкнуть к тому факту, что вы уйдете, и проделать ту духовную работу, который вы хотите завершить к тому моменту, когда вы уйдете отсюда. Когда вы предаетесь процессу старения как просто части человеческой природы, вы примиряетесь с ним. Вы становитесь более любящими и благодарными за любовь других людей и заботу о вас. Чем больше вы будете любить, тем больше будете видеть, что каждый пытается помочь вам. И эта любовь позволяет им быть полезными для вас. Люди думают, о, я эгоистичен, если я позволяю кому-то быть полезным для моей жизни. На самом деле это щедрость. Щедрость – это желание поделиться своей жизнью с другими. Это дар позволить людям любить вас. Как отпускание может быть постоянным? Секрет использования этого механизма чаще и более последовательно – это прежде всего желание сделать это. И это шаг номер один. Вы должны хотеть быть свободным от чувства больше, чем хотите его сохранить. Иногда это просто вопрос запоминания, и вы можете использовать какую-то подсказку, чтобы напомнить себе об этом. Другой способ – следовать режиму. Очень хорошо начать день, отпустив свои мысли и чувства по поводу ваших ожиданий. Представить себе, чего вы сегодня хотите, и отпустить все негативные мысли, которые мешали бы этому дню пройти именно так. Затем в конце дня сядьте и отпустите все, что появилось в течение дня, что вы упустили или на что не успели обратить внимание. Это называется «очистка», и большинство людей обнаруживают, что после нее они спят лучше. Следующий способ – завести ежедневник, в котором вы записываете свои успехи. Вы могли бы поставить себе целью постоянное отпускание и следовать ей, записывая, каковы были результаты. И еще один вариант – отпустить ваше сопротивление отпусканию – И перед началом дня подтвердить свое намерение отпустить сегодня весь негатив. Вы также подтверждаете, что вы свободно не отпускать. В конце концов, это вопрос выбора. Отпустите любое чувство принуждения. Не существует необходимости. Как вы думаете, что является наиболее частым поводом для нашего сопротивления отпусканию? Мы думаем, что так или иначе, если мы будем придерживаться своего чувства, мы получим то, что хотим. Если мы застряли в чувстве, полезно взглянуть на вопрос о том, чего, по нашему мнению, мы достигли, уцепившись за него. Мы почти всегда находим, что у нас есть фантазия о том, что это окажет некоторое влияние на кого-то и изменит их поведение или отношение к нам. Если мы отпустим это, мы будем готовы отпустить чувства. Если я все время отпускаю, разве я не стану пассивным? Напротив, отпускание очистит путь для эффективных действий. Пассивность часто происходит из-за торможения и неспособности увидеть альтернативные способы справиться с ситуацией. Например, человек скажет «На конференции он меня разозлил, я просто сел и ничего не сказал». Теперь становится довольно очевидно, в чем проблема. То, что он ничего не сказал, было вызвано гневом, и человек показывает, что единственный эмоциональный отклик на который он был способен – это гнев. Поскольку это было бы неуместно в деловой ситуации, он ничего не сказал. Если бы гнев был отпущен, человек мог бы быть уверенно напористым и высказать свое мнение, вместо того, чтобы замкнуться в себе. «В терапии я научился выражать гнев, и я думаю, что это очень полезная вещь. Должен ли я отказаться от этого?» Если вы посмотрите на гнев, вы увидите, что его основой почти всегда является страх. Мы разозлились, потому что нам угрожали. Угроза вызывает страх. Страх означает, что мы чувствуем, что ситуация для нас серьезная. Гнев подобен биологической реакции увеличению размера тела, чтобы запугать нашего противника. Гнев исходит от слабости, а не от силы. Таким образом, человек, который отпустил, полагается на силу, а не на слабость. Человек, который отпустил, не вынужден прибегать к гневу, чтобы справиться с ситуацией. Кроме того, на гнев нельзя рассчитывать. Также он имеет множество разрушительных эффектов. Например, это он управляет вами, а не вы им. Человек, который отпустил гнев, может свободно выражать его, если он того пожелает. На это будет сделано по своему выбору, а не по необходимости. Гнев, особенно хронический гнев, оказывает пагубное воздействие на органы тела. А исследования в области психосоматической медицины показали, что подавленный гнев связан с гипертонией, артритом и множеством других заболеваний. Вы упомянули, что принятие отпускания это естественные психологические механизмы ума. Если это так, почему мы должны учиться этому? Хотя верно, что принятие и отпускание – это естественные механизмы разума, нужно помнить, что ум имеет множество противоречивых мотивов, в то время как одна часть вашего разума хотела бы быть свободной от напряжения чувств. Другая часть вашего разума запрограммирована на то, чтобы верить, что удерживание чувства каким-то волшебным образом приведет к какому-то желаемому конечному результату. До тех пор, пока человек не осознает, не поймет и не овладеет техникой, конфликты разума будут преобладать и доминировать. По сути, техника отпускания дает вам силу выбора тенденции ума. Вместо того, чтобы находиться под контролем ума, Теперь вы сами управляете им. Это открывает свободу и способность выбирать. Мне сложно с принятием. Что порекомендуете? Направьте свое внимание на то, что действительно важно с практической точки зрения. Иногда идет дождь, иногда солнечно, несколько дней облачно. Вы не можете отменить дождь, но можете надеть плащ. Вы можете быть реалистичными и предпринять необходимые шаги, чтобы остаться сухим. Есть много аспектов жизни, которые вы не можете изменить. Но вы можете отпустить свое ожидание или потребность в том, чтобы они отличались от того, какими они являются. Понаблюдав, например, вы заметите, что в мире всегда где-то идет война. Чтобы быть спокойным, необходимо признать, что ведение войны является частью человеческой натуры. И это происходило на протяжении всей известной истории. Человечество находилось в состоянии войны 97% времени. Я понимаю, что страх и неуверенность управляли мной всю мою жизнь, но, похоже, эти стимулы объясняют мой финансовый успех. Если я буду применять технику отпускания, не скажется ли это отрицательно на моем доходе? Когда более низкая мотивация отпущена, ум автоматически заменяет ее более высоким чувством и более высокой мотивацией. Что плохого в том, чтобы получать удовольствие, зарабатывая на жизнь, вместо того, чтобы быть подстёгиваемым страхом? Можно продолжать заниматься той же деятельностью, но теперь с чувством удовольствия, и она начнёт приносить больше вознаграждений, чем только финансы. Если у людей не будет чувства вины, они не будут плохо себя вести, Как и в предыдущем ответе, любящая забота о других заменяет торможение из-за вины. Чем более любящими мы становимся, тем более безвредными мы становимся для людей и общества в целом. Когда вы из любви заботитесь о благополучии других, о вашем благополучии тоже будут заботиться и защищать его. У меня плохая память. «Как вы думаете, я мог бы изучить эту технику?» При обучении этому методу нечего запоминать. Это просто способ отпустить. До сих пор мы не слышали о ком-то, кто не смог его изучить. Иногда я думаю, что отпускаю, а иногда я в этом не уверен. Я путаюсь. В чём моя проблема? Обратите внимание на сопротивление самому процессу отпускания. Есть ли какие-либо негативные мысли, сомнения или чувства относительно вашей способности выполнять эту технику? Дайте всем этим сопротивлениям проявиться. Примите их и отпустите. Проясните свое намерение стать более счастливым, более любящим и спокойным человеком. Принятие окончательной реальности. Вы упоминали об отпускании на большой глубине как методе, с помощью которого мы переживаем на опыте окончательную реальность. Можете ли вы описать, что происходит? Мы можем назвать это финальным прогоном. Когда вы применяете технику отпускания во всех сферах жизни, без исключения, Энергии духовной работы становится все сильнее и сильнее. Внимание фиксируется, неустанно пребывая в процессе отпускания, независимо от того, что происходит. Некоторые люди говорят, «Я занимаюсь духовными практиками 30 лет, и я все еще там же, где был». Они немного помедитировали там, немного помолились здесь, съездили на мастер-класс, послушали вектора, почитали книгу, и все это происходило время от времени. И это нормально. Вы заняты в мире и собираете информацию, которую собираетесь использовать позднее. Но наступает время, когда это означает делать любую практику, которую вы делаете, постоянно, без исключения. Преданность истине становится всеохватывающей. Не вы управляете этим. Вас движет ваша собственная судьба. По вашему собственному кармическому обязательству вы выбрали окончательную судьбу. В этот момент, допустим, вы используете технику отпускания. Это означает принимать и отпускать всё в тот момент, когда что-то возникает. Это происходит в одну десятитысячную долю секунды. Оно приближается, оно достигает максимума, а затем оно уходит. И так каждое чувство, каждую мысль, каждое желание вы отпускаете на их пике. Этот процесс становится непрерывным, безостановочным. Как упоминалось ранее, я помню, что отпускал тяжелую привязанность в течение 11 дней, сидя ничего не делая, только отпуская эту привязанность. Каждую мысль, каждое чувство, каждое воспоминание, все, что этого касалось, когда они возникали, они отпускались. Горе, которое мы чувствуем, когда теряем члена нашей семьи, это не просто чувство потери этого человека здесь и сейчас. Это аккумулированная энергия всех смертей во все времена. Это конкретное отпускание продолжалось безостановочно в течение 11 дней с утра и до ночи. Наконец оно прекратилось, ушло навсегда. Это чувство навсегда потеряло свое влияние. Итак, серьезная духовная работа – это непрерывная готовность позволять вещам быть отпущенными по мере их возникновения. Это готовность отпустить желание контролировать всё, что происходит. Готовность отпустить желание изменить это и желание иметь это на своём пути. Очень часто появляются иллюзии о природе реальности, которые также должны быть отпущены. Что есть хорошее и плохое, желательное и нежелательное, Это все только в уме. В реальности светит солнце, а затем появляются облака. Идет дождь, и трава растет и вянет. Фондовый рынок идет вверх и вниз. Эпоха приходит и уходит. Люди возникают и исчезают. И таким образом есть приливы и отливы. Если вы находитесь в этой точке цикла, Бесполезно плакать об этом, потому что цикл зациклится. Отпускайте все, что происходит в текущем цикле, и оно в конечном итоге исчезнет. Вы помогаете ему исчезнуть, выбирая единство с ним и отказываясь хотеть изменить его. Делайте это непрерывно, независимо ни от чего, безостановочно. Это означает, что здесь вы не можете сделать исключение там или исключения здесь. Постоянно и со всеми и со всем. Одна или две вещи, которые вы скрываете, вероятно указывают на целый склад таких вещей. Вот почему вы цепляетесь за них. Вы ненавидите не только этого раздражающего человека. Они представляют собой целый склад этой энергии для вас. Вы просто не можете не обращать внимания на свою свекровь. В конце концов, все, что стоит на пути присутствия, отпущено. Присутствие настолько очевидно, настолько поразительно, настолько всеобъемлюще, что в нем нет никаких сомнений. Оно глубокое, полное, всеобъемлющее, абсолютно захватывающее, полностью преобразующее и совершенно безошибочное. Когда все, что стоит на пути, отпускается, ярко сияя, возникает оно. Вместо того, чтобы рассматривать его как нечто, что ждет в будущем, владеть им сейчас. Просветление – это не то, что происходит в будущем, после 50 лет сидения, скрестив ноги и повторения ум. Оно именно здесь, в этот момент». Причина, по которой вы не испытываете этого состояния полного покоя без времени, состоит в том, что вы сопротивляетесь ему. Ему противостоит то, что вы пытаетесь контролировать этот момент. Если вы отпустите попытки контролировать свое переживание настоящего момента, если вы постоянно принимаете его как звучание музыки, то вы живете на гребне этой абсолютной неизменности. Опыт возникает, как нота музыки. В ту минуту, когда вы слышите ноту, она уже исчезает. Как только вы её услышали, он растворяется. Так растворяется каждый момент, по мере его возникновения. Отпустите предвкушение следующего момента, попытки контролировать его, попытки удержать тот момент, который уже прошел. Отпустите желание зацепиться за то, что только что произошло. Отпустите попытку контролировать то, что, по вашему мнению, произойдет. И живите в бесконечном пространстве вне времени и вне событий. Существует бесконечный мир за пределами возможности описания. И это ваш дом. Карта сознания. Уровень стыд. 20. Восприятие Бога презирающий. Восприятие жизни жалкое. Эмоция унижение. Процесс уничтожение уровень чувства вины 30 восприятие бога карающий восприятие жизни злая эмоция обвинение процесс разрушения уровень апатия 50 восприятие бога осуждающий Восприятие жизни безнадёжное. Эмоция отчаяния. Процесс отречения. Уровень горя. 75. Восприятие Бога высокомерный Восприятие жизни трагическое. Эмоция сожаления. Процесс уныния. Уровень страха. 100. Восприятие Бога наказывающий, восприятие жизни пугающее, эмоция, волнение, процесс убегания. Уровень страсть. 125. Восприятие Бога отрекающийся, восприятие жизни неутешительное, эмоция, стремление, процесс зависимость Уровень гнев – 150. Восприятие Бога мстительный. Восприятие жизни враждебное. Эмоция – ненависть. Процесс – агрессия. Уровень гордыня – 175. Восприятие Бога безразличное. Восприятие жизни требующее. Эмоция – пренебрежение. Процесс – чванство. Уровень смелость 200. Восприятие Бога – позволяющий. Восприятие жизни – подходящее. Эмоция – утверждение. Процесс – полномочия. Уровень нейтралитет. 250. 250. Восприятие Бога, дающие возможности. Восприятие жизни удовлетворительное. Эмоция – доверие. Процесс – освобождение. Уровень готовность. Восприятие Бога, вдохновляющий. Восприятие жизни, обнадеживающее. Эмоция – оптимизм. Процесс – намерение. Уровень принятия – 350. Восприятие Бога – милостивый. Восприятие жизни – гармоничное. Эмоция – прощение. Процесс – превосходство. Уровень разума – 400. Восприятие Бога – мудрый. Восприятие жизни – многозначное. Эмоция – понимание. процесс обобщения уровень любовь пятьсот восприятие бога любящий восприятие жизни доброжелательное эмоция уважение процесс откровения уровень радость восприятие бога единый восприятие жизни целостное Эмоция – покой. Процесс метаморфоза. Уровень гармония – 600. Восприятие Бога – все сущее. Восприятие жизни – совершенное. Эмоция – счастья Процесс – вдохновения Уровень просветления. Восприятие Бога – высшее «я». Восприятие жизни – она просто существует. Эмоция невозможно выразить словами. Процесс – чистое сознание.